Глава тридцать первая Мы припарковались возле многоэтажного дома. Я пыталась расспросить Демьяна, куда мы приехали и что вообще происходит, но он отмалчивался. «Доверься мне, милая!» «Но...» Прикосновение горячих губ прерывающее поток моих вопросов. «Я волнуюсь!» Прошептала тихо-тихо. «Сейчас все узнаешь!» Демьян дотронулся до моих волос, отводя их от лица, и заправил одну прядь за ухо, обнажая мочку с подаренной им сережкой. «Тебе идут сапфиры. Когда я увидел эти камни, то представил твои глаза. Помнишь нашу первую ночь? Мы танцевали в сумерках босиком, ты напевала мелодию, а я кружил тебя в танце. Никогда не забуду вкус наших поцелуев и отражение луны в глубине твоих глаз». Он дотронулся до моей щеки, а я положила поверх его ладони свою — не желая, чтобы он отстранялся». «Все будет хорошо», — улыбнулся он. «Я знаю, чувствую. Нам пора». «Ладно», — едва слышно отозвалась я. Демьян вышел из авто и, распахнув дверь, помог мне выбраться. Мы направились к нотариальной конторе, уютно устроившейся между магазином продуктов и секс-шопом. Я грешным делом подумала, что меня ведут именно туда, и даже успела представить Демьяна с кожаной плеткой, а себя в ошейнике с шипами. Хихикнув, тут же отмела подобные мысли. «Мы приехали за... хм... розовый заяц. Это мы туда?» — все же уточнила я, чтобы вовремя дать деру. «Что?» — секунду Демьян не мог сообразить, о чем я говорю, а потом подмигнул. «Ну, если ты хочешь, можем потом заглянуть». Я заверила его, что вовсе не горю желанием туда попасть. По крайней мере, моя интимная жизнь в настоящий момент меня полностью устраивает. Но всякое возможно. Короче, зарекаться от сумы, тюрьмы и похода в секс-шоп точно не стоит. Поднявшись по ступенькам, мы вошли в нотариальную контору и оказались в тесном кабинете. Помимо нас там находились еще три человека. Пожилой мужчина, молодой парень и разжеволосая девушка. Последняя сидела в кресле посетителя и явно была не в духе. Она то и дело бросала возмущенные взгляды на молодого человека, стоящего напротив нее со скрещенными руками. «Матвей, докладывай!» Демьян кивнул молодому человеку, и я поняла, что они явно давно знакомы. «Здравствуйте!» — поздоровалась я. Девушка неожиданно вскочила на ноги и, оттолкнув меня, засеменила к выходу, но Демьян перегородил ей путь, мешая пройти. «Это безобразие!» — вскричала она. «Да я в полицию сейчас позвоню! Незаконно удерживать меня здесь силой!» Матвей подошел к ней и протянул телефон. «Вперед, Виктория Анатольевна, можете даже воспользоваться моим!» Девица недовольно дернула плечиком, фыркнула и вернулась на свое место. «Что здесь происходит?» — недоуменно посмотрела я на мужчин. «Вот именно!» — рявкнула Виктория. «Я уже все рассказала, вы обещали не предавать дело огласке, а тут посторонние вообще!» «Виктория Анатольевна, хочу познакомить вас с Елизаветой Румянцевой!» — неожиданно проговорил Матвей. «А хотя вы же давно знакомы. Правда, встречались больше года назад?» Я нахмурилась, вглядываясь в черты Виктории. Ярко-рыжие вьющиеся волосы, собранные в пышный хвост, подведенные черным карандашом брови, слишком темные и неестественные для бледной, покрытой веснушками кожи. «Действительно, я уже видела ее раньше. Но вот где?» «Лиза, не гадай!» — обратился ко мне Демьян. «Это Метлицкая Виктория Анатольевна, та самая медсестра из клиники «Репродукция». Боже, как я могла ее забыть! Внутри все моментально заледенело. Я едва могла дышать, понимая, что, возможно, скоро узнаю ответы на все интересующие меня вопросы. Нервно облизала пересохшие губы и судорожно вздохнула. — Ну же, Виктория, не заставляйте нас ждать! Елизавета просто жаждет услышать всю правду из ваших уст. — Я не виновата! — взвизгнула она. — Виктория, вы же умная женщина, перед кем вы сейчас ломаете комедию? — Ну хорошо! — Буркнула та и откинулась на мягкую спинку кожаного кресла. Оказалось, до нашего обращения в клинику Виктория уже несколько лет там работала. Коллектив ей не нравился, да и зарплата не особо устраивала. Но выхода не было. До этого она оказывала услуги массажа на дому. Немалые деньги за курсы отдала. «Виктория Анатольевна, не отвлекайтесь!» Но девушку было не остановить. Она тосковала по былым временам и принялась рассказывать историю своей жизни. Вначале прибыль потекла рекой, но... Как часто бывает, после белой полосы началась черная. Метлицкая защемила нерв одной клиентке, и та подала на нее в суд, а жена другого клиента за дополнительно оказанные услуги интимного характера ее благоверному подкараулила Викторию и от души наваляла виновнице Адьюльтера. Хотя, как утверждала Виктория, она-то ни в чем не виновата. Пусть бы мужа своего била. В общем, вскоре она оказалась на мели и, слегка подправив резюме, устроилась в клинику репродукции. «Ну, мне нужны были деньги», — заявила она так, словно работа в массажном салоне с интимными услугами была верхом карьеры, а теперь пришлось ей, бедняжке, опозориться, опускаться до медсестры. «И тут пришла Инна, моя бывшая одноклассница. Сто лет не виделись. Она, видимо, про мою работу в ВК увидела и тут же нарисовалась. Предложила хорошую сумму, чтобы я тайно провела ей процедуру оплодотворения». «От кого?» — уточнил Матвей. Инка нашла себе какого-то богатенького лоха, ну, она так про него говорила. А по мне так и совсем он не лох, раз без резинки эту мымру иметь не захотел. А та, чтобы уцепиться за его золотые штаны, схапала цепкими ручонками использованный презерватив и прискакала ко мне. Денег отвалило столько, что я сразу в Италию в отпуск гоняла. «Виктория, ближе к делу!» — попросил Матвей. «Ладно, ладно. Ну так вот...» Согласилась я, но только потому, что попала в трудную жизненную ситуацию. Коллекторы достали, я кредит на айфон взяла, а погасить забыла. Ладно, ладно, рассказываю дальше. Велела, в общем, я Инке прийти вечером, а сама пока подготовила все к процедуре. Но и пока суть до дело, вспомнилось мне, что эта гадина у меня севу отбила, первую любовь. А я, между прочим, ему... «Невинность отдала после дискотеки, замуж хотела, а та мерзавка, самая настоящая. С тех пор жизнь моя под откос пошла, а Инкина наоборот. Вон бегает в шубке из шиншиллы вся в брендовых шмотках, да еще и богатого папика захомутать удумала. Дай, думаю, на гажу стерви. Ну и поменяла пробирки с биоматериалом. Подсунула ей мужа одной серой моли. Ой, простите, девушки одной. Она-то ничего обычная такая». Виктория бросила на меня взгляд и исправилась. «Видно, что хорошая девушка, а вот муженек тот еще жук. Спорил долго в кассе, не хотел всю сумму платить, жмот, короче, и самовлюбленный индюк». Сердце неприятно кольнуло, дрожащей рукой смахнуло набежавшие слезы. Правда оглушила меня, сбила с ног волной боли. Да кто дал ей право вершить чужие судьбы? «Вы понимаете, что натворили?» — закричала я. Я была в состоянии аффекта. Демьян смотрел на меня, не мигая. Он заметно напрягся, в глубине его черных глаз плескалась огненная ревность. Мой любимый ревнует меня к незнакомому мужчине, с которым я связана незримыми узами крови. Но все равно продолжает поддерживать. Нанял частного детектива, чтобы помочь разобраться и выяснить горькую правду. «Если меня заставят давать показания, я буду все отрицать. Вы никогда ничего не докажете. Так юрист из клиники сказала. Я слышала. Вот только вы почему-то уволились и сбежали из города». — заметил Матвей. Всё это мерзавка!» — прошипела Виктория. Инна догадалась, что я подсунула ей другой образец. Наняла отморозка, он подкараулил меня возле дома, пригрозил члена вредительством, гадина. «И что вы собираетесь дальше делать?» Я познакомилась на сайте знакомств с одним очаровательным итальянцем. Надменно проговорила она, гордо вздернув подбородок. В отпуск я ездила к нему в гости. Потом он приезжал в Москву. У него, между прочим, свой бизнес. Правда, сейчас фирма переживает не лучшие времена. Происки конкурентов снизили оборот. Но Марио обещал все уладить. А я ему помогу. Вложусь в акции. Вот даже квартиру продаю. Мы скоро разбогатеем. Говорит, как сектантка с промытыми мозгами. Искренне верит в очередной развод. Но бог ей судья. Демьян приблизился ко мне вплотную и, взяв за руку, чуть сжал ее. «Так я могу же идти?» Вскинулась Виктория. «Можете», — кивнул детектив. «Но вначале предоставьте мне данные на эту самую Инну» все, что вам известно». «Ну ладно», — нехотя согласилась она. «Я могу дать ее номер телефона. Инна Горвица, двадцать семь лет, отчества не помню». Внезапно Демьян напрягся, я ощутила, как каменеет его ладонь. «А имени ее мужчины, ну, того биоматериал, которого она принесла, вы, конечно, не знаете?» — посчитала своим долгом уточнить я. «А чего не знаю?» — хмыкнула Виктория. Инна мне все уши прожужжала. Какой-то крутой, видный мужик, богатый, но не дурак, как оказалось. Тут она мерзко засмеялась. И имя у него интересное под стать характеру. Демьян Власов. Я потому и запомнила, что редкое и звучное. Красивое имя Демьян. В груди нестерпимо жжет. Пришлось крепко стиснуть зубы, прокусить щуку до крови, чтобы не закричать. Этого не может быть. Наверное, просто однофамильце... Похоже на розыгрыш, чей-то злой, мерзкий. Боже! Сильные руки в мгновение ока подхватили меня, не давая упасть. Это правда? Заглянула вставшее уже родным лицо, но увидела лишь смятение. Не знаю, — услышала хриплый голос. Но мы все выясним. Лиза, эй, ты чего, милая? Демьян целовал мои щеки, залитые слезами, стискивал плечи в крепких объятиях, не позволяя упасть в спасительный обморок. Прошло несколько дней, наполненных томительным ожиданием. В конце недели мы узнали, что это действительно шутка. Шутка судьбы, насмешка, или, как я предпочитаю говорить, благословение небес. Пятый и последний тест ДНК показал положительный результат. Отцом Дани оказался именно Демьян. Сказать, что мы все были шокированы, значит ничего не сказать. Но вслед за потрясением пришло успокоение долгожданное счастье, Еще недавно я и подумать не могла, что любовь всей моей жизни все это время была рядом, в шаге от меня. Но судьба, судьба подтолкнула нас друг к другу, раз мы сами оказались не слишком расторопными и догадливыми».